Глава 21. Никогда о нем не слышал. Это Нортон, который приготовился все обесценить. Он стоял к Карлу настолько близко, что это воспринималось как вызов. Вы не могли слышать, согласился Карл. Слегка задев Нортона, он скользнул к окну кабинета и стал смотреть наружу. Свет осеннего солнца, дробясь, ложился на воды и стривер металлическими заплатками, напоминающими ядовитые химические выбросы. Франклин Гутьярес был инфоястребом в Лиме в середине 80-х. Одним из лучших, с какой стороны не посмотри. В 86-м он взломал Сербанку и присвоил более полутора миллиардов солей. Безупречный взлом. Месяц потребовался только на то, чтобы понять, как он это сделал. «Раз он оказался на Марсе, взлом не был безупречным», — хмыкнул Нортон. Карлу внезапно отчаянно захотелось голыми руками вырвать Нортону голосовые связки. Он стерпел, возвав к собственному великодушию, как поступил бы Сазерленд. «Если ты позволишь другому человеку управлять своими чувствами и действиями, «То проиграешь, бой. Вместо этого смотри вперед, шире, и там обретешь себя». Он стал смотреть в окно. Нью-Йоркский офис Колин, напоминавший, возможно, умышленно, штаб-квартиру ООН, располагался на пару кварталов южнее Джефферсон-парка. Его сводчатые конструкции возвышались над магистралью Рузвельта и смотрели окнами на реку. Парк напоминал горстку брошенных на землю апельсиновых долек. Тонкие белые наноуглеродные нити оплетали изгибы и углы дымчатой янтарного стекла и спускались вниз, элегантно обрамляя многоуровневый ансамбль тщательно ухоженных пешеходных дорожек, аллей и садов. Из окна просторного, лишенного перегородок кабинета Артекины и Нортона открывался вид на весь комплекс — на его сады, на выступающий край Мезонина и на реку внизу. Взгляд Карла переместился на воду, и в груди вдруг всколыхнулось давнее чувство, которое он испытывал в первые дни после возвращения на Землю восемь лет назад. Тогда вид больших водных массивов вызывал у него сильнейшее потрясение. Время, проведённое с Эн джинном гордости Хоркана, взбаламутило старые воспоминания, и Карл, неспокойный и мрачный, оказался с ними лицом к лицу. «Вот тебе и смотри вперед. «Да, Гутьеруса поймали», — сказал он безразлично, «но его взяли на трате денег, не на краже. Имейте это в виду. У этого парня есть слабые стороны, но он умеет уйти с места преступления». «Так ему предложили марсианские поселения?» — спросил Эртекин. «Да, и он принял предложение. Вы когда-нибудь видели, как выглядят изнутри перуанские тюрьмы?» Карл оставил панорамное окно и повернулся лицом к кабинету и своим новым коллегам. Сейчас он обосновался в марсианском Уэльсе, работает с системами атмосферного контроля в горных инициативах. А в свободное время совершает информационные преступления для фамилии Сандинус. Думаю, это оплачивается лучше, чем его дневная работа». Нортон покачал головой. «Если бы у Гутьерса были контакты с марсианским преступным миром, мы бы уже вычислили его и его связь с Мерином». «Нет». Нортон и Севджи обменялись взглядами. Нортон вздохнул. «Послушайте, Марсалис, в начале этого расследования мы первым делом связались с полицией колонии и сделали запрос относительно связи Мерина на Марсе». «Правильно», — Карл кивнул головой. «Да, это имеет смысл, и я бы сделал то же самое. Только никакого толку от этого нет. Если Гутьеррес и вёл дела с Мерином...» От них и следа нигде не осталось. Информацию смыло как дерьмо с жопки младенца. Но ну, разве что сохранились косвенные данные о контактах с посредниками невысокого полета, вроде Данверса. А все эти Данверсы на короткой ноге чуть ли не с каждым, кто когда-либо работал в лагерях Уэльса. Другими словами, бизнес операции остаются незаметными. Так всегда бывает, если Гутьеррес что-нибудь делает для вас. «Откуда вы это узнали?» Карл пожал плечами. «А вы как думаете?» «Гутьеррес что-то делал для вас», — ровно сказал Эртыкин. «Что?» «Кое-что, о чем я не собираюсь вам рассказывать. Суть в том, что для инфопотока мои связи с Гутьерресом больше не существует, как и связи Мерина. Любой ассоциативный поиск, проведенный в колонии, застопорится на Данверсе. Энджин гордости Хоркана пошел дальше только по одной причине. То, что двое тринадцатых вернулись с Марса при необычных обстоятельствах, и у каждого из них по отдельности были какие-то дела с мелким жуликом Данверсом — не совпадение. Так работает интуитивная функция Ярошенко. Она очень действенная, но требует привлечения третьего объекта. «Я так и не понял», — раздраженно сказал Нортон. «Как это ведет к Гутьерсу?» «Само по себе никак, но воспоминания Энджин на Америне включают в себя парочку высказываний со словом «баклан». Нортон кивнул. «Да, мы еще в первый раз заметили наследство от баклана, осталось от баклана, шею свернуть этому херову баклану. Наш Энджин искал, к чему это может относиться, и марсианский сленг проверил, но ничего не обнаружил». «Потому что это не марсианский термин». «Может, он уже стал марсианским?» — заметил Эртыкин. «Вы же уже некоторое время живете тут. В любом случае, мы прошерстили слова, которые в ходу у стражей закона и вообще арго тринадцатых, но все равно ничего не нашли». «Это лимено». Нортон моргнул. «Простите?» «Это слово используют в криминальных кругах Лимы. Оно маловразумительное и очень старое. Возможно, ваш Энджин посчитал, что оно не относится к делу. Давайте вернемся в начало 70-х, когда Гутьерес был еще новичком в прибрежной криминальной сети «Анд». «Вы слышали об Укай?» Напарники смотрели на него пустыми взглядами. «Ну, ясно. Укай — такой вид рыбалки, когда рыбу вам приносят специально тренированные бакланы». Вообще-то изначально его придумали в Японии, но среди перуанских японцев такая рыбалка тоже стала очень популярна где-то лет 50 назад, когда дизайн биологических видов пошел в гору. Юкаи устраивают ночью. Бакланы ныряют с надетым на шею кольцом, которое не дает им проглатывать рыбу, а потом, когда они приносят добычу, их кормят. «Улавливаете налоги?» инфоястрибы на жалование!» В глазах Артекин загорелось понимание. У фамилия Сандинас «Андские семьи. Испанские». Ага. В те дни на Земле фамилиас еще были силой, с которой следовало считаться. Всякий, кто начинал как ястреб на южном побережье Тихого океана, или работал на фамилиас, или не работал вовсе. К концу карьеры можно было стать выдающимся Алькондедатус, де датус», то есть ястребом информации. но вначале приходилось побыть бакланом. Эртыкин уже кивал. Так же было и с Гутьяросом. Так же было и с Гутьяросом. Вторил ей Карл, и между ними проскочила какая-то искра. Потом он заработал репутацию и стал проворачивать собственные дела. И попался. А когда он оказался на Марсе, то обнаружил, что фамилия споджидают его и там. Точно. Это было как вернуться на полвека назад. На Марсе фамилии использовались огромным влиянием, которые уже несколько десятков лет утратили на Земле. Видимо, Гутьярису пришлось вернуться прямиком к Укаи. снова стать бакланом. Карл развел руками, мол, дело ясное. Он постоянно ныл мне об этом. Это вовсе не значит, что он умеренно тоже ныл. сказал Нортон. «Ныл точно. У него был пунктик насчет тринадцатых, как и у многих на Марсе, там даже целая субкультура поклонников есть. Но ну, вроде как здесь фан-клубы Бонобо. Гутиярс на сто процентов был таким. Его все это восхищало. Ему очень нравилось проводить аналогию между тринадцатыми и инфоястребами Лимы. «Мол, и те, и другие супермены в своей области, и поэтому стадо боится и ненавидит и тех, и других». Нортон фыркнул. Ха, -ха супермены, конечно». Но ну, это его теории», — сказал Карл холодно. «Не мои. Суть в том, что он твердил и твердил о том, что вернулся к статусу Укай, что я уж точно могу это понять в силу того, кто я такой и что я такое». Смеренным он должен был выбрать такую же линию поведения. «Значит?» — прервал его Нортон, выступая вперед. «Мы свяжемся с колонией, скажем им взять Гутьереса и надавим на него». Карл хмыкнул. «Ага, надавим, стоя в паре сотен миллионов километров от него. Каждого ответа ждать по десять минут. Хорошенький допрос, я бы посмотрел». «Я имел в виду не нас, а колонию». «Колония, блин, даже на стену б* давить не может, забудьте. То, что на Марсе, нам не пригодится. Слишком большое расстояние». Эртекин глубже уселась в кресло, сложила руки мостиком и уставилась на противоположную стену. Свет из высокого окна падал на нее подобно пронизанному свечением закатному дождю Марса. Снова, ударив Карла в грудь, явились его разбуженные воспоминания. «Если фамилия Сандинес помогли Мэрину убраться с Марса», — сказал Эртекин медленно, скорее себе самой, — «они с тем же успехом могут помогать ему и тут». «Только не южноамериканские», — заметил Карл. «Они воюют с марсианскими фамилиями с десятки лет. Ну, во всяком случае, находятся в состоянии войны». Они не станут помогать ничему, что с Марсу. Эртыкин тряхнула головой. А им и незачем. Я говорю про Иисус Лэнский, Фамилиос и то, что осталось от них в Шатека. На словах они взаимодействуют с Альтиплану, но и только. Тут, севернее они играют в свои собственные игры, многие из которых связаны с человеческим трафиком. Конечно, штаты кольца херово приплющили их после раскола, уничтожили их бизнес, изменив законодательство относительно наркотиков и биотехнологий. Им остались только секс-рабыни да прыгуны через ограду. Но они все еще существуют и там, и здесь. А посерёдки — в республике. Фамилиос до сих пор почти так же сильны, как и раньше. Она ненадолго задумалась. «Ну ладно, предположим». У них есть программное обеспечение для человеческого трафика, которое нужно Мерину, чтобы вот так незаметно попадать в кольцо и исчезать из него. Не исключено, что и общие дела с Марсом у Фамилиас тоже есть, и что им нужны услуги Гутьерреса. Вопрос — что это за дела? В чем их задача? Какая с них польза? «Думаешь, — рискнул вставить слово Нортон, — Мерин делает что-то для Фамилиас?» «Приволочь тринадцатого с Марса, чтобы он тут кого-то убивал?» — нахмурился Эртыкин. «Не слишком умно. За доллар бери хоть десять штук, сикариос, в любом крупном городе республики. В тюрьмах их пруд пруди». «Наемных убийц, испанские». Нортон бросил взгляд на Карла. «Да, правда». «Нет, тут должно быть что-то другое». Эртыкин подняла глаза на тринадцатого. «Вы сказали, Гутьерес что-то сделал для вас на Марсе. Можно ли предположить, что у вас тоже были дела с Фамилиас?» «Да, периодически бывало». «Есть соображение, зачем им это могло понадобиться». Она так и смотрела на него, смотрела своими золотисто-карими глазами. Карл пожал плечами. При обычных обстоятельствах, думаю, им это незачем. У Фамилиас что здесь, что на Марсе установки консервативные. Они там Этаки мачо, и относительно таких, как я, у них полный комплект стандартных предубеждений. Но? Но несколько лет назад я повстречал тринадцатого, который пытался заключить союз с тем, что остался от Фамилиас в антиплана. Этого парня звали Ниван, он француз. Раньше служил спецподразделений восьмого отдела. Очень умный, специалист по восстаниям в Средней Азии. Военные переговоры, контрразведка, всякое такое дерьмо. Да ему время, у него и там что-нибудь могло бы получиться. «Могло бы», — протянул Нортон. «Значит, можно сказать, что времени ему не дали». «Не дали. И что с ним случилось?» Карл бледно улыбнулся. «С ним случился я». «Вы его убили?» — резко спросил Эртекин. «Нет. Вышел на него через кое-каких друзей в Эрекипе, навёл хак, и он предпочёл сдаться с поднятыми руками, а не умереть». «Несколько необычно для тринадцатого, правда?» — заломил бровь Нортон. «Взять и сдаться». Карл тоже поднял бровь. Лицо его оставалось невозмутимым. «Я же говорю, он умный мужик». «Ну ладно, так вы арестовали этого умного мужика Невана». Эртыкин встала, подошла к окну, посмотрела на вид. У Карла было ощущение, что она понимает, к чему он ведет. «И где он теперь?» «Снова в системе. Еврозона, поселение для интернированных, Восточной Анатолии. «И вы хотите поехать туда с ним побеседовать?» «Это не было вопросом». Да, думаю, это будет эффективнее, чем связь в виртуальности или телефонный разговор. А он станет с вами встречаться. Она так и не обернулась. Ну, вообще-то он не обязан, признал Карл. Устав интернирования в еврозоне гарантирует ему право не вступать в контакты с внешним миром, если у него нет такого желания. Будь это официальное расследование ОГЗ ООН, можно было бы кое-где надавить, но «Раз я сам по себе, такой возможности не будет. Но знаете, я думаю, он со мной встретится». «На основании чего вы так думаете?» — спросил Нортон. «На основании предыдущего опыта». Карл немного помялся. «Мы с ним <coughs> ладим». «Да уж». «Значит, несколько лет назад вы задержали этого парня, отправили в турецкую пустыню и стали его лучшим другом». «Анатолия не в пустыне», — Отсутствующий сказал Эртыкин, все еще глядя в окно. «Я не говорил, что мы лучшие друзья. Я сказал, что мы ладим. После того, как я его арестовал, нам пришлось несколько дней куковать в Лиме, ожидая трансфер. Неван любит поболтать, а я неплохой слушатель. Оба мы...» На столе Нортона, в другом конце кабинета, запиликал телефон. Том в последний раз бросил взгляд на Карла и пошел отвечать. Эртыкин отвернулась от окна и, в свою очередь, подозрительно посмотрела на Карла. «Думаете, я должна позволить вам ради этого пересечь Атлантику?» Карл пожал плечами. «Делайте, что хотите». Желаете придерживаться иного подхода к расследованию, ни в чем себе не отказывайте, копайте дальше. Но Ниван — это явная зацепка, и я не думаю, что он станет разговаривать со мной через виртформат, потому что виртуальную личность можно подделать. По правде говоря, я на его месте тоже не доверял бы. Мы, носители атовизмов, не очень-то, знаете ли, любим продвинутые технологии». он успел заметить как мимолетно дрогнули уголки ее губ а потом она спрятала улыбку но тут поговорив по телефону вернулся нортон и этот миг ушел лицо высокопоставленного сотрудника колин было мрачно хотите угадать что случилось спросил он мерин засел в здание он с ядерной бомбой жизнерадостно предположил карл «И взял в заложники столько делегатов, что сможет кормиться ими до самого Рождества?» Нортон кивнул. «Я рад, что вы так здорово веселитесь. Предположение неверное, а вас трубят по всем каналам. Тринадцатый спас жизнь директору Колин и убил двух человек». «Ну твою же через поперек. Плечи Эртыкин поникли. «Только этого не хватало. Как, черт возьми, это произошло?» «Похоже, у какого-то сраного умника с одного из городских каналов слишком хорошая память. Увидел, небось, лицо нашего общего друга, который сейчас с нами в съёмке с места событий, и сопоставил со всей этой вознёй во Флориде», — Нортон показал пальцем на Карла. «А может, дело в этой куртке. Ее сложно забыть, и фасончик далек от высокой моды». Как бы там ни было, умник позвонил в 28-й участок и задал несколько наводящих вопросов. «Видимо, ему повезло. Он вышел либо на любителя сотрудничать с журналистами, либо на полного тупицу». «Хренов Уильямсон!» — Нортон пожал плечами. «Он или еще кто-то. Какая разница? Спорим, что через полчаса после того, как Уильямсон вернулся в участок, каждый тамошний коп знал, что по их земле ходит тринадцатый, и, возможно, не видел смысла об этом помалкивать». С их точки зрения, это потрясает самые основы общественной безопасности. Ясно, что на нас они управы не найдут, поэтому им только в радость, чтобы средства массовой информации нас демонизировали». Ха -ха, демонизировали" — ухмыльнулся Карл. «Я думал речь о том, что я спас Ортиса». «И убили двоих», — устало сказал Эртыкин. «Не забывайте об этой части». «Нас просят сделать заявление, Сев». «Николсон хочет, чтобы ты этим занялась. Ты же бывший коп, детектив и все такое. Это поможет смягчить антиколинские настроения, которые появились благодаря ребятам из 28-го участка». «Вот спасибо тебе, Том». Артекин бросилась обратно в свое кресло и уставилась на Нортона. «Это что, сраная пресс-конференция? Думаешь, мне больше нечем заняться, кроме как выступать перед журналистами, мать их, за ногу?» Нортон развел руками. «Это не я придумал, Сев. Это все Николсон, и с его точки зрения тебе сейчас именно что нечем больше заняться. Что, по-твоему, я должен сделать? Сказать ему, что тебе пришлось срочно уехать из города?» Карл через всю комнату встретил взгляд Севджи и осклабился.